Заключение. Путь к капитализму для всех заинтересованных сторон. В первые месяцы, последовавшие за вспышкой пандемии COVID-19, в привычном нам мире все перевернулось с ног на голову. Как и большинство людей, я вынужденно наблюдал за ситуацией из дома или пустых офисов, общаясь со всеми только по видеоконференц-связи. В Женеве, как и во многих других городах мира, на улицах стояла жуткая тишина. Ни потоков машин, ни торговли, ни снующих повсюду толп людей. Она сравнялась по интенсивности с шумом в больницах, где в спешке целые палаты переоборудовались во временные помещения для больных COVID-19. В такие моменты кризиса трудно с оптимизмом думать о возможном светлом глобальном будущем. Несколько миллионов человек умерли или серьезно заболели, десятки, а может и сотни миллионов людей лишились источников средств к существованию. И, вероятно, более миллиарда детей и пожилых людей были отрезаны от внешнего мира, месяцами не могли учиться или видеть своих близких. Единственным положительным моментом, пожалуй, стало временное снижение выбросов парниковых газов, которое принесло небольшое облегчение атмосфере планеты. Неудивительно, что многие начали задаваться вопросом, изменят ли правительство, бизнес и другие влиятельные заинтересованные стороны свои подходы к работе или вернуться к тому, как было раньше. Другими словами, можем ли мы перейти к капитализму всех заинтересованных сторон или обречены на следование краткосрочным и эгоистичным рефлексам более несовершенной модели капитализма. Прослушав первую половину аудиокниги, вы, возможно, склонялись к пессимистическому ответу. Из первых глав явствовало, что мы сталкиваемся с огромными экономическими, экологическими, социальными и политическими вызовами. С каждым годом ситуация, как многие ощущают на себе, только усугубляется, это верно в отношении неравенства доходов и богатства почти во всех странах мира, это верно в отношении изменения климата, затрагивающем всех нас, и это верно в отношении социального и политического разделения, которое активно увеличивается во многих странах от американского до азиатского континента. Кажется, что мы живем в порочной глобальной экономической системе, где возможности достижения прогресса бесследно теряются на гораздо более темной дороге, ведущей к упадку. Вторая часть аудиокниги наглядно показывает, что несмотря на прогресс в обществе, нет простых путей выхода из порочного круга, даже если у нас в руках есть определенные механизмы. Мы ежедневно разрабатываем все новые и новые технологии, призванные улучшить нашу жизнь и здоровье планеты. Свободные рынки, торговля и конкуренция создают столько богатства, что теоретически оно способно улучшить положение всех, если бы на то была наша воля. Но это не так. Сегодня мы живем в иной реальности. Научно-технический прогресс часто неотделим от монополизированной экономики, и его достижения используются для приоритизации прибыли одной компании над социальным прогрессом. Экономическая система, позволившая достичь столь значительного уровня благосостояния в золотой век американского капитализма в 1950-1960-х годах, теперь является причиной неравенства и изменения климата. А политическая система, ставшая двигателем глобального прогресса и развития демократии после Второй мировой войны, сегодня способствует росту разногласий и недовольства в обществе. В основе каждой из них лежали благие намерения, но они имели и непредвиденные негативные последствия. Однако мы не должны терять оптимизма, Есть основания полагать, что экономическую систему можно сделать более инклюзивной и эффективной, и это, возможно, произойдет уже очень скоро. Когда первоначальный шок, вызванный кризисом из-за пандемии COVID-19, прошел, мы увидели проблеск того, что это возможно, когда все заинтересованные стороны действуют на благо общества и благосостояние всех людей, а не только отдельных граждан. Спустя всего пару месяцев после начала пандемии началась работа над более чем двумястами потенциальными вакцинами против SARS-CoV-2. А к декабрю 2020 года уже были запланированы первые вакцинации в нескольких странах мира, включая США, Германию и Великобританию. Многие из них стали результатом многонационального сотрудничества с участием как государственных структур, так и частного бизнеса. Компании предлагали рабочей группе по COVID-19 при Всемирном экономическом форуме гигиенические товары, аппараты ИВЛ, контейнеры и финансирование для оказания помощи в чрезвычайных медицинских ситуациях. Также наблюдалось и сильное желание наладить взаимодействие между государственными структурами и бизнесом для обеспечения финансирования процесса разработки и распространения вакцин. Для меня подобные инициативы послужили свидетельством того, что нам удастся сделать нашу глобальную экономическую систему намного лучше, если настроиться на эту волну. Сегодняшний кризис может пробудить в нас все самое лучшее, пока мы работаем над тем, чтобы победить пандемию. В третьей части аудиокниги я попытался показать, как подобные добродетельные инстинкты могут стать характерной чертой наших экономических систем, а не редким исключением. Я продемонстрировал, как компании, правительства, международные организации и гражданское общество могут начать новую жизнь. Вместо погони за сиюминутной прибылью или узкими корыстными интересами им надо стремиться улучшить благополучие всех людей и планеты в целом. Это не требует разворота на 180 градусов. Компаниям не нужно отказываться от получения прибыли для обеспечения доходности акционеров, а правительствам стран отказываться от первоочередной цели – благополучия граждан. Все, что требуется, это начать мыслить и действовать в рамках долгосрочной перспективы, смотреть дальше, чем следующий квартал или финансовый год, на десятилетия или даже поколения вперед, и учитывать мнение других. Именно так поступили компании вроде Мерск, сохранив при этом свою прибыльность и конкурентоспособность. Это делают такие страны, как Новая Зеландия и Сингапур, обеспечивая процветание всем гражданам и предприятиям страны, относясь с уважением к другим народам и к планете в целом. Мы все должны последовать примеру этих первопроходцев. Нам пора наконец подумать о будущем и изменить нашу собственную бизнес-модель или миссию, чтобы понять как внести свой вклад в общий рост благосостояния людей и планеты, преследуя при этом и другие, более краткосрочные цели. Построение такой добродетельной экономической системы не утопический идеал. Большинство людей, включая руководителей крупных компаний, инвесторов и лидеров сообществ, одинаково относятся к своей роли в мире и к жизни других людей. Они хотят делать добро, Но в последние десятилетия не хватало четких ориентиров, которые направляли бы лидеров общества и экономики. В течение последних 30-50 лет во многих регионах мира возобладала неолиберальная идеология. Ее подход основан на представлении о том, что рынок знает лучше, что дело бизнеса – делать бизнес, и что правительство должно воздерживаться от установления правил, ограничивающих функционирование рынков. Эти догмы оказались ошибочными, но, к счастью, нам не нужно им следовать. Как я несколько раз упоминал в данной аудиокниге, в сентябре 2020 года Моя вера в то, что, возможно, более эффективная капиталистическая система была подтверждена системой оценки соответствия модели капитализма всех заинтересованных сторон инициативой Международного делового совета Всемирного делового форума во главе с Брайаном Мойнихеном из Бэнков Америка. Она представляет собой набор нефинансовых показателей и требований по раскрытию информации, которые будут включены на добровольной основе в годовую отчетность компании в ближайшие 2-3 года, что позволит отслеживать их уровень прогресса в данном направлении. Но даст ли это нам ответы на такие вопросы, как «каков гендерный разрыв в оплате труда в компании X? Сколько людей других национальностей или вероисповеданий принято на работу и получило продвижение по службе? Каких успехов компания достигла в сокращении выбросов парниковых газов? Сколько налогов компания заплатила в целом по миру и в каждой стране присутствия ее бизнеса в отдельности? Что сделала компания для найма и обучения сотрудников? Почему проект реализован именно сейчас? На Всемирном экономическом форуме мы десятилетиями отстаивали идею о том, что компании должны стремиться к чему-то большему, чем быстрая прибыль. Примерно в 2016 году появилось несколько руководителей крупных компаний, которые считали, что частный сектор экономики должен играть заметную роль в достижении целей устойчивого развития, СУР, Организации Объединенных Наций. Такие люди, как Брайан Мойнихен, а также Франс Ван Хаутен из Philips и Индра Нуи, тогда работавшие в PepsiCo, присоединились к этой идее и привлекли многих своих коллег к подписанию конвенции, подтверждающей их приверженность новым целям. В последующие годы давление со стороны движений за социальную и климатическую справедливость, таких как «Пятница во имя будущего», вдохновленная Гретой Тунберг, Миту и «Black Lives Matter» усилила ощущение необходимости принятия безотлагательных мер. Бизнесу предстояло сделать больше, чем просто дать расплывчатое обещание, преисполненное благими намерениями. К лету 2019 года Брайан и его коллеги выдвинули идею создания компаниями инструмента для оценки самих себя. чтобы заменить существовавшие до того нагромождение показателей. К осени работа уже велась, и консалтинговые фирмы Большой Четверки, Deloitte, EY, KPMG и PWC вызвались помочь с созданием системы оценки. К январю 2020 года ее первый черновой проект от консультантов был готов и встречен с энтузиазмом, Затем случилась катастрофа под названием COVID-19. Пандемия оказалась настоящим тестом на прочность. Выживет ли проект в условиях масштабного глобального кризиса? И в более широком смысле умрет ли сама идея капитализма для всех заинтересованных сторон преждевременной смертью в результате кризиса COVID-19? Всего за несколько месяцев до начала пандемии концепцию поддержал круглый стол по вопросам бизнеса, крупная лоббистская группа американских компаний в Вашингтоне. Теперь возникла опасность, что нарождающаяся приверженность капитализму для всех заинтересованных сторон может уступить место более реалистичному подходу в компаниях. Спасайся, кто может. Максимально экономьте, даже если придется увольнять сотрудников или аннулировать договоры с поставщиками. Но случилось скорее обратное. Энтузиазм компаний, работавших над проектом, возрос. Было ощущение, что это действительно важно, особенно в условиях кризиса, призналась нам Маха Элтопджи, возглавлявшая инициативу Всемирного экономического форума. Таким образом, когда весной отменили физическую встречу, все ведущие спонсоры проекта, включая меня, провели ее в виртуальном режиме. Это была искра, необходимая для завершения проекта. Осенью 2020 года, после проведения множества семинаров, интервью и разного рода встреч, в разгар самого серьезного глобального кризиса общественного здравоохранения за это столетие, система оценки была полностью доработана и обнародована. Именно такое развитие событий вселяет в меня надежду на то, что капитализм для всех заинтересованных сторон не прихоть, а характерная особенность нашей будущей системы. Конечно, мы по-прежнему далеки от целей создания наилучшей глобальной экономической системы для всех. Система оценки соответствия модели капитализма всех заинтересованных сторон – лишь одна из многих инициатив, необходимых для достижения такого результата. А время уходит. Но в мире, где пессимизм, становится все более привычным явлением и до сих пор царствуют узкие и краткосрочные личные интересы, подобные инициативы демонстрируют вероятность более инклюзивной и устойчивой модели. Мне посчастливилось вырасти после опустошительной Второй мировой войны в городе и обществе, где все действия совершались с оглядкой на другие заинтересованные стороны. Я видел это на примере фабрики моего отца. Где все, от цеха до конторы начальства, имели одно и то же стремление долгосрочного успеха для компании и ее продукции, а затем и разделения его плодов. Я видел это во Фридрихсхафене и Равенсбурге после войны, когда все жители города, включая представителей местных органов власти, сообща восстанавливали разрушенное. И с того времени я агитирую в поддержку этих принципов, неважно, идет ли речь о бизнесе или о правительстве страны, преодолевая тысячи километров между Швабией и Сингапуром. Я надеюсь, что прослушав эту аудиокнигу, вы тоже стали приверженцами модели капитализма заинтересованных сторон. Я надеюсь, что вы, так же, как и я, пришли к выводу, что мир удастся изменить к лучшему, если мы вместе будем стремиться его улучшить. И я надеюсь, что теперь мы сообща создадим более жизнеспособную, инклюзивную и устойчивую экономику, которая нам нужна в постковидном мире. В этом и заключается суть капитализма для всех заинтересованных сторон. Глобальная экономика, работающая в интересах прогресса, людей и планеты.